21. Первое. Эмоции и чувства – разные вещи. Я могу быть грустным, недовольным, рассерженным, но люблю тебя и хочу быть с тобой в любом случае. 2. Ты можешь быть грустным, недовольным, рассерженным, но я люблю тебя и хочу быть с тобой в любом случае. Третье. Вещи, детали, предметы не символизируют степень моего к тебе отношения. Четвертое. Если тебе хорошо, и ты автоматически начинаешь думать, что это ненадолго или скоро непременно будет плохо, кусай себя за указательный палец, а потом закрывай глаза и представляй, какие мы с тобой старые. Сидим на веранде дома в очень душную погоду, а наши внуки, наверняка они у нас будут, приносят нам лимонад льдом. У кого-то из них мелкая дурная собачонка, которая не сильно цапает тебя за палец. Тот самый, который будет слегка покалывать, пока ты смотришь в будущее, прикрыв глаза. Пятое. Я хочу тебя касаться. И я буду. Чтобы я прекратил, пожалуйста, говори «хватит», только в том случае, если тебе неприятно и очень не нравится. Если тебе нравится, но пока непривычно, дико и нужно время, скажи «не сейчас». Так я буду знать, как не сделать тебе больно. Шестое. Будь тем, кем ты хочешь быть. Тем, кто ты есть. Седьмое. Так как тебе охренеть сколько лет, иногда я буду что-нибудь спрашивать и проявлять любопытство. Он не будет с нисхождением или попыткой подыграть. Если я спрошу, значит хочу и готов услышать любой твой ответ. Восьмое. Иногда я буду смотреть на тебя с явным желанием поцеловать. Но не стану, пока ты не захочешь сам. Девятое. Меня окружают люди, и, скорее всего, они будут подходить, пока ты рядом. Если тебе станет неприятно, пожалуйста, не уходи просто так. Попроси уйти с тобой, или скажи «не сейчас», чтобы я понял, тебе тяжело. Десятое. Если ты хочешь побыть один во время прогулок, пожалуйста, напиши мне об этом перед тем, как идти. И отпишись, когда вернешься. Одиннадцатое. Если когда-нибудь тебе не захочется выходить, но будет страшно оставаться, пожалуйста, позови меня или приходи ко мне в комнату, сколько бы ни было времени. Не думай о Коде, Он пьет снотворное, и ты ничем ему не помешаешь. 12. «Умоляю, впусти меня, если я приеду на выходных». Тринадцатое. Не прячься и не прячь от меня себя. Я не буду тоже. Четырнадцатое. В следующий раз, когда ты захочешь набить еще одну татуировку, пожалуйста, возьми меня с собой. Пятнадцатое. Я хочу быть и твоим лучшим другом тоже. Поэтому, когда будешь готов, рассказывай мне обо всем, доверяй, советуйся, да что угодно. Прошу тебя». Если снова появятся страшные мысли об отсутствии вечности, кусай себя за палец и представляй лимонат со льдом, глупую собачонку и мой осевший с возрастом голос. 16. -е. Пожалуйста, отвечай на мои сообщения. Какой-нибудь смайлик, и я буду на седьмом небе. Семнадцатое. Я люблю тебя. Восемнадцатое. Я люблю тебя. 19. -е. Спокойной ночи. Медовый пряник. Увидимся завтра. Двадцать первая, точка первая. Привычный распорядок жизни, монотонный, безопасный и выработанный, крошится под ногами, как панцири улиток после дождя. Обычно осознание приходит ко мне только поздними вечерами, когда я возвращаюсь в свою комнату и бросаю взгляд на желтые пятна настольной лампы, которую Марк оставляет на ночь, чтобы я не споткнулся обо что-нибудь, когда вернусь. И потом я лежу, рассматривая в темноте неизменный потолок и ничего не могу поделать с противоборствующими мыслями, полными предвкушения или страха. «Я скоро тебя увижу», часто проигрывает «я скоро тебя потеряю». Но утром, когда ты присылаешь свое заспанное лицо с воспаленным взглядом и пишешь, что сегодня в исходе в постелях, Я рвусь к тебе с этим предательски щекочущим ощущением в животе. Когда вот-вот, когда тянешься, цепляешься, когда привыкаешь. Привыкать — это плохо и ошибочно. Но я решился еще тогда на пляже, и все, что ждет меня по итогу, будет обычным исходом для других и героическим для меня. В конце концов, Чуне... «Наверное, это единственный дар и единственная угроза, слитые в одно и явленные мне как заключительный выбор, какой делают в тех играх, где концовка напрямую зависит от решений игрока. Ты кутаешься в теплую толстовку и черпаешь ложкой горячий бульон из лапши, пока рядом хрустит хлопьями с молоком Коди. Сосед заболел из солидарности, так что в вашей комнате яркий запах лимонного жаропонижающего, острого рамена и юдово спрея для горла, от которого вы оба морщитесь, как маленькие дети» чего я улыбаюсь, конечно. Вы такие смешные. Со стороны веселые. Когда вот так тесно-тесно, то очень-очень смешные. От приреканий до странных шуточек, накопленных за годы дружбы. Чёрт, да ты умеешь улыбаться, эльф. Наверное, ты — это тот самый лучший способ из миллиона. Прятать на самом видном месте, потому что пока я рядом с тобой, я у всех на виду. И пока на виду, без объяснений, в глазах твоих друзей, я не больше тщеславного и надменного недотроги, возможно, с завышенными требованиями к своему партнеру. Они смотрят, и я чувствую эту неозвученную предубежденность. Наверное, они тебе о ней не говорят? Или говорят, а ты возражаешь? Не хочу пока спрашивать. Я и так вижу. Ты упрямляешься, весь раскрасневшийся и взлохмаченный, бросаешь на соседа говорящий упрекающий взгляд — Он у тебя особенный. Все в тебе такое. И мне понятно по выражению лица, что меня твой друг обсуждал при тебе довольно часто. Коди Бертон держит это давление, но все-таки снисходительно кивает. Пардон. И глядит на меня поверх застывшей на весу тарелки. Без обид. Итан. Ты хмуришься. Его имя Итан. Мне нравится, когда меня зовут эльфом. Говорю честно, забираю у тебя пустую тарелку. Ему нравится, когда его зовут эльфом, ясно тебе? Оставшееся на дне молоко Коди вливает в рот, запрокинув голову. И хочу сказать, что ты эльф, охрененный красавчик, когда улыбаешься. Сосед лохматый, как и ты. В изношенной серой футболке из-под одеяла торчат обнаженные ноги, а на губах провокационная скалящаяся улыбка. И озорной взгляд аккурат в тебя. Он успевает отставить свою тарелку на стол, когда ему в лицо прилетает твоя подушка. Я улыбаюсь снова, потому что мне хорошо. Рабора стянет канат на себя, и пока Коди смеется вперемешку с кашлем, а ты хмуришь брови, я незаметно кусаю себя за указательный палец. Чтобы представлять мне, не обязательно всегда закрывать глаза, я умею с открытыми. Веранда, душная погода, холодный лимонад, вредная собачонка, твой осевший голос — Ты откуда-то понимаешь все по взгляду и смотришь так по-своему проницательно, что мне совсем несложно представить точно такой же взгляд на той веранде из будущего. Не знаю, насколько это успокаивает, но отвлекает, безусловно. Как если голодный змей вдруг подавился и выплюнул свой хвост, чтобы откашляться. Ты все такой же упрямый, ходишь за мной, даже когда начинается продолжительно дождливый апрель, не щадишь тело даже после того, как оно с непривычки грубо поставило тебя на место повышенной температуры и сухим кашлем. Я прихожу в полночь, Коди не спит, у Коди закончились таблетки, он предлагает посмотреть прохождение игры, до часу остается достаточно времени, поэтому я не отказываю. В конце концов, я вижу, как тебе нравится показывать меня друзьям, показывать нас, в своем особом понимании этого местоимения. «Очевидно, с тобой остальные страшат меня куда меньше» и внутри расползается прочная материя сладостного тепла. Когда я чувствую и замечаю в каждой черте твоего лица и тени, позы или жеста, как хорошо и спокойно ты себя ощущаешь в эти минуты важного тебе командного духа. Когда заканчивается первая серия, до часу ночи всегда пара минут. Коди уходит в ванную, ты спрашиваешь, чего мне хочется, уйти или остаться. Я смотрю на свои согнутые колени А после на затемненную комнату, спрятанную за ярким отсветом экрана ноутбука. Он перед кроватью на стуле сияет качеством картинки, застывшим в паузе андроидом-детективом в момент принятия важного решения. Мне сразу думается, что жизнь — это джойстик с кнопками, который я, по сути, могу передать в любые другие руки. Каждый ведь может. И отдает. А после привыкает, потому что вот так наблюдать за жизнью персонажей мне, например, тоже нравится куда больше, чем играть за них самому. А потом, потом я чувствую твою ладонь на своем затылке. Пальцы вплетаются в волосы, побуждая прикрыть глаза. И я делаю, как ты просил. Веранда, душная погода, холодный лимонад, вредная собачонка, твой осевший голос — И игры, в которые ты по-прежнему играешь в навороченном визоре, выходя из круга и что-нибудь снося. Я остаюсь. Не потому, что сгорают любопытство желая знать, как будет складываться дальнейшая судьба героев. Нет. Просто в моем воображении ты сносишь дорогущую вазу нашей приемной дочери, пытаясь отстреляться от виртуальных противников. Но потом возвращается Коди, мы смотрим выпуск за выпуском до восьми утра, пока не трещит будильник. Монстры не осмеливаются подойти, пока ты сидишь рядом. Дышишь. Рядом. Комментируешь решение игрока и каждую секунду касаешься меня плечом. Я не смотрю в щель между полом и дверью. Чувствую, что сюда никто не сунется. Если б не игра, я бы сбился с толку, осознавая снова и снова... Монстры совершенно точно страшно тебя бояться. 21.2 Ты встретился с моими родителями. Я этого не видел. Потому что ты приехал утром в первую субботу апреля, не предупредив, и Кори провела тебя в основной дом, веля дожидаться, когда уйдет король. Я не стал ни у кого спрашивать, что тебе говорили, как себя вели и как все прошло. Все равно... Чем больше глубина твоего погружения в мою жизнь, тем больше я кусаю палец. Иногда он красный от того, как сильно стараюсь прикусить, чтобы было похоже на результат рычащей вредности маленькой собаки. Во вторую субботу апреля ты приезжаешь в убежище, когда я уже сходил в душ и отмыл краску. Приезжаешь и остаешься. Словно так и должно быть. Мы смотрим несколько частей «Обители зла», А потом ты долго объясняешь, в чем разница между сюжетом компьютерных игр и экранизацией. Становится поздно, и ты собираешься уезжать. Надеваешь ветровку ботинки и хватаешь свой шлем. Я молчу. Я молчу очень долго. Все то время, пока ты собираешься. А потом спрашиваю, как ты поедешь, если уже так темно. Ты говоришь, что ездил поздними вечерами бесчисленное количество раз, и для тебя это не проблема. Я отвечаю, что это Проблема для меня. Ты спрашиваешь, беспокоишься? Я признаюсь, что очень. Ты говоришь, все будет хорошо, и подходишь, чтобы обнять на прощание. Я стою, опираясь о стол ладонями, не могу поднять руки, чтобы коснуться в ответ. Ты мажешь губами по моей шее и теплыми узорами выдыхаешь. Рядом с тобой я безумно счастлив. Внутри бешено стрекочет и царапается, ребра... Я не дурак, я все про себя понимаю. Тогда понял тоже. Когда ты начинаешь отстраняться, мои пальцы, весь я целиком и полностью, собираются в кулак и вцепляются в твою ветровку. Голос у меня прячется за волнением и громкими щелчками из груди. Не могу поднять глаза. Но все-таки говорю. Останься со мной. Потом тишина, и топот собак, и часы над дверью, и целая картина мира с преобладанием красок. Я начинаю бояться и сжимаю кулак еще сильнее, лишь бы не слышать, как учащенно мне дышится, а потом не дышится вовсе. Можно навсегда? Твой вопрос выпрыгивает из ниоткуда, захватывает изнутри, ловит глаза встречаются с твоими, и меня затапливает нежностью, свернувшись в центре целого круга решимости. Я такой дурак, так много часов потратил, мечтая быть кем-нибудь другим, грезя о мужестве, трезвости, мысли, воли и бесстрашии, чтобы подойти в свое время и задать тебе этот вопрос. Я так много терзал себя этими фантазиями, что ни разу не подумал о том, что ты ты что если нас двое, а нас непременно двое, задать его может не только одна из сторон. Глупый маленький эльф не догадался. Глупый маленький эльф не придумал, что говорить. А ты не ждешь. Медленно опускаешь шлем на стол позади меня и наваливаешься всем телом, чтобы я чувствовал твои объятия, наверное, даже костями, До них пробирает сразу же. Когда под твоими руками слегка сдирается моя футболка, и теплая ладонь находит поясницу. С затылка сыпется подкожный порошок, но я не произношу «стоп» слова, и потому ты тянешься выше вдоль позвоночника, собираешь кристаллы моей уязвимости. Когда намеченный путь кончается, ладонь спускается к талии. Ты сжимаешь ее, отстраняешь меня от стола, делаешь себя единственной опорой. Может быть... Мы стоим так целый час, потому что все, что я запомнил, это твои вдохи и выдохи, рассыпанные по шее, легкое сопение и теплые руки, сжимающиеся все крепче. Потом мы гуляем с собаками, после немного без них. Когда возвращаемся, ты ложишься на диване, ничем это не объясняя и ничего не спрашивая. Я полночи не могу заснуть. Мне совершенно серьезно кажется, что на пояснице колется и ноет свеженабитая татуировка. Двадцать первая Мы говорим много, очень много. Ты совершенно открыто тянешься каждым действием, показываешь все свои вкусы, предпочтения, рассказываешь истории, говоришь о детстве, героях, персонажах. Друзьях, мечтах Разворачиваешь передо мной всю свою жизнь Слушаешь при мне голосовые своих родителей, братьев Не пытаешься расставлять грани или делать маленькие шаги Но ты не давишь Тебе под силу непринужденное поведение Слитая с потрясающим умением быть сдержанным Но при этом ты способен делать так Словно я с тобой уже много лет и знаю, как облупленного А мне очень этого хочется Знать тебя Знать все. Почему у тебя никогда не мерзнут руки? Сколько человек знает тебя лично, а сколько только понаслышке? Почему на солнце твои волосы шоколадные, а в помещении черные, как зала, в которой пачкались долматинцы? Я стал думать, что тоже пятнистый и тоже от кого-то бегу и прячусь. За тобой. Мажусь с ног до головы голосом, запахом, манерой склонять голову, стучать по краю стола на манер барабанов — Скутуюсь в голографический купол твоего смеха, пока он звучит, а уже после — эхом, спрятанным в моей голове. Мы смотрим. Иногда очень долго. Друг на друга. Или в одну точку за пределами наших тел. Это странно. Но когда я чувствую, что ты смотришь туда же, куда и я, во мне как будто стыкуются космические корабли. Мы касаемся. Ты касаешься. Иногда тонко, осторожно, когда ладонь в ладонь и ближе к себе, на колени или живот. На виду не подаешь. Все как нужно, все как положено. Взгляд вперед на экран кинозала, ноутбука или в небо, искусственное, как в планетарии Чарльза Хайдена, или в знакомое, родное, настоящее. Иногда ты касаешься ярко, сообщающе как когда я стою на мостовых, смотрю на воду, усыпанную разбросанными осколками ночных отражений. А ты встаешь позади, руками, бархатной лентой, мне на солнечное сплетение и ниже, прижимаешь к себе, спрашиваешь, чего бы мне сейчас хотелось. Наверное, ковер самолет и полетать. Ты улыбаешься, отстраняешься, чтобы вложить нам обоим по наушнику, Покопаться в смартфоне, а после снова прижаться, опустив подбородок мне на плечо. Тишина становится голосами персонажей, которых я сразу же узнаю, и не могу сдержать улыбки. Она, наверное, касается ушей, сминает румяные щеки. Все, что пожелаете ваше усочество. твои слова рассыпаются ласковым паром у моей щеки. Песни из тех далеких времен, когда в приюте нам показывали мультфильмы, и все мы думали, что там, за стенами, все их герои действительно существуют. Русалки, феи крестные, говорящие ивы, духи-хранители, летающие слоны, коты-аристократы, потерянные мальчишки. И волшебные ковры, конечно. Мы смотрели одни и те же кассеты годами. Всякую песню я знал тогда наизусть. Счастью или сожалению много чего i тогда tej для меня и сейчас, w я повторяю слова фоном хрупкого w tej chwili, z губ Они наполняют ночь обликом, вселяют тайну, одевают величие. Это зеркало прогресса на воде становится произведением искусства. Ветер из холодного, лишенного дружелюбия, бесконечно мистическим. У музыки самое сильное колдовство. Если она захочет, любой ковер станет волшебным, как и любой момент. Кому, как не мне, знать об этом? Кому, как не мне, испугаться, клацать зубов саморазрушающегося змея? Кого еще так не кстати накрывает колкое ощущение потери? Едва опадает последняя нота, я тянусь к твоим рукам на животе. Я пытаюсь удержать, не кусаясь. Песня начинается заново. С невырезанного диалога голосов персонажей. Аладдин спрашивает принцессу. Ты мне доверяешь? Она переспрашивает, потому что узнает в нем воришку с базара, которому однажды уже доверилась. Принцесса говорит Да, принц шепчет вместе с ней. А в голове веранда, душная погода, холодный лимонад, вредная собачонка и твой осевший голос.